Глава 17. Как это могло случиться? Как мы могли забыть тот благородный порыв, который привел нас из Олдувайского ущелья в лунные кратеры? Ответ, разумеется, таков. Мы успокоились. В течение недавно завершившегося столетия мы достигли большого прогресса в благополучии и качестве жизни, в здравоохранении, долголетии, в технологиях и житейских удобствах, чем за все предшествующие 40 тысячелетий. Жизнь Мэри начала входить в колею. Днем она занималась изучением неандертальской генетики Слурт и другими специалистами. Ночи с большим комфортом проводила в доме Бандры. Мэри всегда казалось, что у нее слишком широкие бедра, но средний неандертальский таз был еще шире. Ей вспомнилась старая гипотеза Эрика Тринкауса, о том, что срок беременности у неандертальцев мог составлять 11 или даже 12 месяцев, поскольку благодаря широким бедрам они могли рожать более крупных детей. Однако ту гипотезу пришлось отбросить, когда последующие исследования доказали, что необычная форма неандертальского таза связана лишь с их манерой ходьбы. Предполагалось, что их шаг должен напоминать походку в раскачку, как у ковбоев Дикого Запада что теперь подтверждалось прямыми наблюдениями. Так или иначе, неандертальские седлокресла казались Мэри неудобными, а из-за того, что у большинства неандертальцев голени намного короче бедер, барастовские сидения более привычного типа всегда оказывались низковатыми для нее. Поэтому она попросила знакомую лорд мебельщицу изготовить для нее новое кресло, сосновая рама и мягкие подушки на сиденье и спинке. В тот день Бандра вернулась домой раньше Мэри и была в своей спальне. Она, однако, появилась, стоило генетику подойти к входной двери. «Привет, Мэра!» — сказала она. «Мне показалось, что я унюхала ваш запах». Мэри чуть улыбнулась. Она уже начала ко всему этому привыкать. «О, гляньте-ка!» — продолжила Бандра. «Ваше кресло привезли. Ну-ка, опробуйте!» Мэри подчинилась, опустившись на мягкое сиденье. «Ну как? Хорошо?» «Замечательно», — сказала Мэри, немного поёрзав. «Просто великолепно, очень удобно. То, что доктор прописал», — заявила Бандра, показывая удивлённой Мэри оба больших пальца. Мэри рассмеялась. «Точно. То, что надо. В самый раз». «Да, всё это», — согласилась Мэри. Да! Повторила Бандра, явно безмерно довольная собой. «Бинго! Точняк!» Бандра сияла, и Мэри тепло улыбнулась ей в ответ. Позже, тем же вечером, Мэри подвергла новый стул более серьезному испытанию, устроившись на нем с ногами и одной из книг, купленных в книжной лавке Лаврентийского университета в руках. Бандра, которая работала над новым анималистским полотном, по-видимому, решила, что неплохо устроить перерыв. Она пересекла комнату и встала позади Мэри. «Что вы читаете?» Мэри автоматически показала ей обложку книги, потом сообразила, что Бандра не сможет прочесть название. Хотя при ее увлечении английским она, возможно, скоро научится на нем и читать. «Книга называется «Собственник», — сказала Мэри. «А автора зовут Джон Голсуорси». Он получил высшую литературную награду нашего мира — Нобелевскую премию по литературе. Кольм советовал ей почитать «Голлсуорси» многие годы, но Мэри решилась на это, лишь наслушавшись восторгов ее сестры Кристины по поводу нового BBC-шного телесериала по саге о Форсайтах, первым томом которой и являлся собственник. — О чем она? — спросила Бандра. Богатый адвокат женится на красивой женщине, он нанимает архитектора, чтобы построить им загородный дом, но женщина заводит с архитектором роман. «Ах!» — сказала Бандра. Мэри посмотрела на нее и, улыбнувшись, начала заново. Она о сложностях межличностных отношений у Глексенов. «Вы не почитаете мне из нее вслух?» — попросила Бандра. Просьба удивила Мэри, но одновременно и обрадовала. Конечно.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 — сказала Бандра, когда Мэри остановилась. Мэри рассмеялась. — Уверена, что вы так говорите из вежливости. Должно быть для вас это полнейшая тарабарщина. — Нет, — возразила Бандра. — Нет, я поняла. Этот мужчина, Сомс, да, живет с этой женщиной, этой Ирен, — подсказала Мэри. — Да, но в их отношениях нет теплоты. Он хочет гораздо большей близости, чем хочется ей. Мэри впечатлённая кивнула. «Именно так. Подозреваю, что такие проблемы бывают у всех». «Думаю, да», — сказала Мэри. «Я лично отождествляю себя с Ирен. Она вышла замуж за Сомса, не зная, чего на самом деле хочет. Как я за Кольма. Но теперь вы знаете, чего хотите?» «Я знаю, что хочу Понтера». «Но он не сам по себе», — сказала Бандра. «У него адекор и дочери». Мэри загнула страницу и закрыла книгу. «Я знаю», — тихо сказала она. Бандра, должно быть, почувствовала, что огорчила Мэри. «Простите», — сказала она. «Я бы чего-нибудь выпила. Присоединитесь». Мэри была готова убить за стакан вина, но неандертальцы его не делали. Впрочем, она привезла с собой с той стороны килограммовую пачку растворимого кофе, Обычно она не пила кофе по вечерам, но комнатной температурой у неандертальцев считается 16 градусов. Они пользовались той же самой шкалой, промежуток между точками замерзания и кипения воды, разделенные на 100 частей. Мэри предпочитала 20 или 21 градус, и большая кружка кофе могла помочь ей согреться. — Давайте я вам помогу, — сказала Мэри, и они вдвоем отправились в кухонную зону. У себя дома на той земле Мэри всегда держала в холодильнике литровую упаковку шоколадного молока, чтобы добавлять его в кофе. Здесь его тоже было не достать, но она взяла с собой банку сухого молока и растворимого порошкового какао. Добавив в кружку «Максвелл Хаус» разумное количество того и другого, она получила приемлемую аппроксимацию своего любимого напитка. По устланному мхом полу они вернулись в гостиную. Бандра уселась на один из своих плавно изогнутых диванов, встроенных в одну из стен. Мэри вернулась на свое кресло, но тут осознала, что ей некуда поставить кружку. Она подхватила свою книжку. Кольм всегда терпеть не мог того, как она перегибает корешок и загибает страницы. И присела на другом краю дивана, поставив кружку на сосновый столик перед ним. «В своем мире вы жили одна», — сказала Бандра. «Это не был вопрос. Она уже успела это узнать». «Да», — сказала Мэри. «У меня была...» — это называется «квартира в кондоминиуме, «Несколько комнат в большом здании, которым я владею совместно с парой сотен других людей». «Парой сотен», — удивилась Бандра. «Такое большое здание!» «В нем 22 этажа, 22 уровня. Я живу на 17-м». «Вид должно быть потрясающий!» «Это точно!» Хотя ответ был шаблонный, и Мэри это знала. Вид из ее окна открывался на бетон и стекло, на здания и автострады. Он казался замечательным, когда она там поселилась, но ее вкусы уже менялись. «И каков статус этого места сейчас?» — поинтересовалась Бандра. «Я все еще им владею. Когда мы с Понтером окончательно решим, что мы будем делать дальше...» Тогда и станет ясно, что делать с квартирой. Возможно, мы ее оставим. И что же вы с Понтером будете делать дальше? Если б я знала, — ответила Мэри. Она взяла кружку и сделала глоток. Как вы только что сказали, Понтер не сам по себе. И вы тоже, — сказала Бандра, отводя взгляд. Простите, — не поняла Мэри. Вы тоже. Если вы решите стать частью этого мира то не должны оставаться в одиночестве в любой день месяца. «Простите, Бандра, я не хочу показаться грубой, но меня правда это не привлекает». Бандра несколько раз кивнула. «Если вы передумаете», — сказала она, дала фразе повиснуть в воздухе и через секунду продолжила. «В промежутках между днями, когда двое становится одним, чувствуешь себя ужасно одинокой». «И это истинная правда», — подумала Мэри, но ничего не сказала. «Ну что ж», — сказала Бандра после паузы. «Я, пожалуй, пойду спать. Эм... Сладких снов, так, кажется, у вас говорят». Мэри удалось выдавить из себя улыбку. «Да, точно. Спокойной ночи, Бандра». Она проследила взглядом за неандерталкой, которая скрылась в своей спальне. У Мэри была собственная комната, раньше принадлежавшая Дренне, младшей дочери Бандры. Она подумала о том, чтобы и самой отправиться спать, но решила еще немного почитать, в надежде малость очистить голову от того, что только что произошло. Мэри подобрала собственника и открыла его на заложенной странице. Гол Суарти писал в едком, ироничном тоне, в конце концов, не только одни неандертальцы видят гликсенские недостатки. Она начала читать, наслаждаясь отличной реконструкцией языка, которым разговаривал верхний и средний класс в викторианской Англии. Голсуорти, отличный стилист и... О, господи! Мэри с бешено колотящимся сердцем захлопнула книгу. Господи! Она сделала глубокий вдох, выдохнула, Вдохнула снова, выдохнула. «Сомс, только что...» Сердце Мэри продолжало колотиться. Может быть, она не так поняла? В конце концов, это было сказано обиняками. Может быть, она просто была в таком настроении? Она открыла книгу бережно и осторожно, как это делал Кольм, и нашла это место снова. скользнула взглядом по плотному тексту и... Нет, сомнений не было. Сомс Форсайт, собственник, только что продемонстрировал своей жене Ирэн, что она для него ничего не значит. Несмотря на ее отсутствие интереса к нему, прямо на их брачном ложе он ее изнасиловал. До этого места книга Мэри нравилась. Особенно тайный роман между Ирэн и архитектором Бассини потому что он немного напомнил ей ее собственные странные запретные отношения с Понтером, но насилие, чертово насилие, и все же она не могла винить Голсуорси. Орси. «Именно так Сомс и поступил бы в подобной ситуации. Именно так поступил бы мужчина». Мэри положила книгу рядом со своим уже остывшим кофе, Она обнаружила, что пялится на закрытую дверь спальни Бандры. Просидев так одному богу известно сколько времени, Мэри, наконец, поднялась с дивана и поплелась в свою комнату в темноту и одиночество.